В старом парке дышалось вольно. Синело сильно протаявшим льдом озеро, хорошо видимое с дорожек сквозь ветви голых деревьев. Открылись ранее покрытые снегом ровные каменные плитки, которыми были вымощены главные аллеи. Играло в лужах яркое солнце, и отражалось высокое чистое небо, придавая им некую голубизну и прозрачность, пусть обманчивую, но столь желанную после метелей. Солнце и ветер методично делали свое дело, слизывая сугробы, давая доступ живительному теплу к заждавшейся его земле. На припеке уже проклюнулась редкая зелененькая травка, и робко вылезли на свет подснежники, подняв хрупкие светлые головки. Проходя мимо них, Бергер специально замедлил шаг, чтобы полюбоваться этим чудом. Когда еще вновь удастся побыть наедине с природой, ощутить пьянящее упоение весны, Пробуждение всего живого, почувствовать свежий ток крови в жилах. Как прекрасны ранние цветы, как они недолговечны, порадуют своей красотой, неброской и оттого еще более притягательной, уйдут в небытие, уступая место другим, ярким, сочным. Но уже не вернется до следующей весны очарование таких дней с первыми цветами, еще не ставшим до конца наздреватым снегом, свежим ветром и особенно ласковым после зимы солнцем. Сорвать цветок, унести его в свой кабинет старого замка, поставить в маленькую вазочку на столе, чтобы он хоть недолго напоминал об этом дне. Нет, пожалуй, не стоит. Подснежник быстро завянет, а здесь, на прогалине, среди темно-зеленых сосен у подножия их стволов цвета старой меди, цветок просто великолепен. И никакая хрустальная ваза не заменит тихой прелести этого уголка. Пусть лучше останется там, где родился. Конрад фон Бютсов почтительно подождал, пока оберфюрер закончит любоваться цветами. Неужели он стареет, становится все более сентиментальным, или в его голове уже созрели какие-то новые планы, и он мысленно вновь и вновь проверяет их, прежде чем начать разговор? «Разговор будет, обязательно будет». В этом Конрад был полностью уверен. Не зря же оберфюрер пригласил его прогуляться в парке. Отто Бергер весьма не любил доверять свои слова и сокровенные мысли стенам. В них могли прятаться замаскированные микрофоны. Предложение выйти на прогулку последовало неожиданно. Видимо, начальник и дальний родственник фон Бютцева хотел быть уверенным, что его подопечный не возьмет с собой диктофона, спрятав его в кармане шинели. Надо полагать, беседа предстоит серьезная. О чем же собирается говорить оберфюрер? Успевшие исчезнуть страхи и казалось уже уснувшее подозрение, что Бергеру досконально известно истинное положение дел с польской операцией с 1940 года, когда по оплошности Конрада советская разведка получила нужные сведения вновь начали терзать Бютцева. Оберфюрер непрост, никогда не знаешь, что на самом деле у него на уме, о чем он действительно думает и как намерен поступить. Единственное остается уповать на то, что если он знает правду и до сих пор никому не открыл ее, то не желает зла своему ученику и родственнику, а кроме того, в том польском приграничном городке, где разворачивались события, находился и сам оберфюрер, руководивший операцией. Ему тоже не нужны неприятности, которые не замедлят последовать, если все станет известно Этнеру, или, что еще хуже, рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Погруженные в невеселые размышления, отстав на полшага, Конрад уныло тащился следом за оберфюрером по аллее, выводившей к берегу озера. Бергер шел, сутулив плечи под теплым кожаным пальто с меховым воротником. В парке еще довольно прохладно. Мирно ступали по квадратным светлым каменным плиткам аллеи его сапоги, На пальцах сложных за спину рук беспокойно шевелились, словно в ответ на мучившие его мысли, невысказанные и оттого еще более тягостные. «О чем он думает?» – Встревоженно гадал Бютцев. Начатая операция «Сивильский цирюльник» развивается согласно плану. Оберфюрер недавно соизволил похвалить Лидена, здешнего начальника СС и полиции, выразив ему свое удовольствие. Люди СД хорошо потрудились и заслужили эту похвалу. К приезду берлинского гостя, взявшего на себя по приказу Рейхсфюрера контроль над проведением операции, все старательно подготовлено в самом лучшем виде. И даже придирчивый глаз Бергера – не нашел изъянов. Конечно, у него громадный опыт. Он видит дальше и лучше любого из работающих здесь, и потому дал ряд ценных советов, но в основном все сделано и подготовлено до его приезда. С этой стороны вряд ли будут неожиданности неприятного свойства, иначе он не применил бы уже высказаться. При всей своей сдержанности Оберфюрер временами бывал весьма резким, особенно когда дело касалось интересов службы. Неужели он все же хочет говорить о той давней истории? «Вы бывали в Италии, Конрад?» Чуть повернув голову, неожиданно спросил Бергер, словно приглашая Бютцева догнать его, пойти рядом и доверительно побеседовать. «Да, сегодня Отто Бергер наконец решился поговорить со своим питомцем, придя к заключению» что тому по-прежнему можно верить. Но доверие доверием, а хитрые капканы словесной паутины он продумал заранее, и от исхода разговора будет зависеть многое. Очень многое в дальнейшей судьбе его ученика и родственника. Впрочем, не только в его судьбе, но и в судьбе самого Оберфюрера. «В Италии?» – быстро догнал Бергера, несколько задачно переспросил Бютцев. «Что означает этот вопрос?» Куда клонит старый лис? Нет, мечтал, но не пришлось, к сожалению. А я бывал. Застегивая верхнюю пуговицу пальто, буркнул оберфюрер. Там сейчас уже тепло, совсем как летом. И знаете, что я думаю? Итальяшки просто дураки. Они слишком серьезно относятся к сладкоголосым тенорам, сопливым оперным ариям и своим макаронам, забывая за этим о более серьезных вещах. Они даже приговоренных к смерти расстреливают, посадив на стул, считая, что казнимы имеют привилегии. Это махровый идиотизм, Конрад. Казнь не театр, а у них и жизнь, и политика государства превращается в действо подобное оперному. Бред. Потому там все и начинает трещать по швам. Но мы не будем их расстреливать, сажая на стулья. Он замолчал и зябко спрятал подбородок в меховой воротник. Бютцев, еще более озадаченный услышанным, ждал продолжения и, не дождавшись, решился сам задать вопрос. «Что там происходит? Вы знаете больше меня, скажите». «Развал!» – покосился на него Бергер. «Все разваливается. Армия, правительство, партия. Все!» «Медленно, но верно!» А теперь это будет приобретать характер лавины, когда один камень, скатываясь с крутого склона горы, увлекает за собой сотни других. Боюсь, скоро мы можем потерять союзника. А после Сталинграда выход Макаронникова из войны только усугубит положение. «Вот даже как!» – слегка присвистнул Конрад. «Но они не посмеют!» «Посмеют!» – горько усмехнулся Бергер. «Им просто некуда деваться!» С другой стороны моря жмут британцы, в горах действуют банды левых и коммунистов, и все вокруг устали воевать. Наши болваны не видят очевидных вещей и до сих пор верят дучи, патетически заверяющим их о полном порядке в стране. Или не хотят видеть, предпочитая сладкий обман жестокой реальности. Но я не люблю обманывать себя, и вам не советую. Оберфюрер достал портсигар, вынул из него сигарету, прикурил от огонька поднесенное Бютсон зажигалки и кивком поблагодарил его. Хотите спросить, как такое случилось? Все очень просто. На удивление просто. Раньше, еще до войны, коммунисты призывали к решительным действиям, а социал-демократы боролись за демократические преобразования. Каждый из них считал возможную победу только своей. Причем коммунисты часто обвиняли социал-демократов в предательстве, а те, в свою очередь, кричали о преждевременности коренных социальных преобразований, отвергали политику красного террора, обличали коммунистов в отсутствии политической терпимости и поспешности попыток обобществления средств производства. Но все до тех пор, пока они не объединятся для борьбы с нами. Когда им это удается – Они тут же забывают о своих распрях и действуют весьма слаженно. Так произошло не только в Германии, но и в Венгрии, например, в революции 19 -го года. Сейчас они пока едины, и острота их разногласий со всей силой проявится потом. Но нам не станет легче, если режим дучи рухнет, обозначив начало общего конца. Меня больше волнует, что останется с политической картой Европы спустя года 3-4. Каковы, окажутся, восточная и западная часть континента? Как будут реагировать друг на друга? Какие возникнут блоки и будет ли среди них Германия? Все так серьезно, остановился Конрад не в силах скрыть охватившего его беспокойства. Черт возьми, на его памяти Бергера еще ни разу не подвел тончайший политический нюх. Неужели он и на сей раз не ошибается? Какая же жуткая судьба ждет их и как скоро? Бог мой, если прогнозы Старого Лиса верны, то сколь мелка тогда старательно скрываемая польская история? Думаете о Польше? Оберфюрер взял его под руку и заглянул в глаза, причем так, словно и не ждал ответа, зная его заранее, и не нуждался в словах отрицания или утверждения. Вспоминаете прелестную девушку Ксению», исчезнувшую неизвестно куда, русского разведчика, сумевшего проникнуть в тайну Абвера. Не вспоминайте, Конрад, не нужно мучить себя памятью неудач. Впереди ждут более серьезные дела. Вы знаете? Отшатнулся пораженный Бютцев. Как теперь поступить? Что говорить, оправдаться ли пытаться перейти в наступление, сваливая вину на самого оберфюрера? и дернул же черт за язык, когда вырвались эти проклятые слова, которые вполне можно расценить как признание. А если у то в кармане диктофон? «Знаю», – проворчал Бергер, увлекая своего питомца дальше по лейкозеру. к озеру. «Знает и Этнер, не только я. Ты молодец, что ни разу не обмолвился об этом деле, а в РСХ о нем, похоже, забыли. И ты забудь». «Как же забудь?» Машинально переставляя ноги, подумал Конрад. «Теперь будешь вставать и ложиться только с одной мыслью. Что дальше, если против тебя в любой момент могут пустить в ход компрометирующую информацию?» «Зачем, он сказал, зачем? Какую преследовал цель? Сделать меня более сговорчивым? Но в чем я должен сговориться с ним, своим начальником и дальним родственником? О чем он хочет договориться?» «Анализ – великая вещь», – тихо говорил Оберфюрер. «Достаточно поразмышлять и внимательно проанализировать действия русской контрразведки после нашей операции, чтобы понять – победа осталась за ними. Не волнуйся, Эддер ничего не скажет, ему невыгодно выставлять себя неудачником, а нам с тобой тем более». На берегу озера их встретил сильный холодный ветер. Бергер, недовольно поморщившись, повел Конрада опять вглубь парка, под защиту деревьев и старых стен замка. Бютсов почувствовал, как твердо держит его локоть рука оберфюрера, и в нем вновь начало возрождаться чувство уверенности. Родственник не должен желать ему зла. Они оба принадлежат к старому роду и обязаны поддерживать друг друга. Конечно, Отто, несомненно, потребует каких-то компенсаций за помощь и дальнейшее молчание. И придется на это пойти. Вот только какими будут эти компенсации? Что он еще задумал? «Размышления, размышления!» Скрипучий посмеялся оберфюрер, выбрасывая курок сигареты. «В последнее время я как никогда много размышляю, в том числе и о тоталитарности власти. Всегда и везде тоталитарный режим неизбежно начинает страдать манией подозрительности» которую жадно впитывают такие, как мы, призванные верой и правдой охранять ее. Эта мания искусно подогревается близкими к обожествляемым вождям людьми. Они не могут чувствовать свое положение прочным, иначе, как везде, отыскивая врагов режима и, следовательно, личных врагов-властителя. Это единственный способ надолго удержаться у щедрой кормушки государства. И тогда неизбежной религией становится жестокость жестокость, подозрительность и усиленно насаждаемое всеобщее недоверие. Дело даже не в лозунгах тоталитарного режима, которым он прикрывает свое жалкое естество, подобно фиговому листку, а в самой его сути, в противопоставлении слепой, задавленной народной массе идеи и фигуры вождя, призванных слиться в сознании, подданных воедино. Да, мы быстренько ликвидировали практически все демократические формы и создали такую пирамиду власти, которой позавидовал бы любой фараон древности. В каждой точке этой страшной пирамиды действуют местные политические начальники, такие маленькие фюреры, от которых требуется такой же политический автоматизм, как от работницы табачной фабрики. Она, не глядя, берет рукой ровно десяток или два десятка сигарет и вкладывает их в пачку, ползущую по конвейеру. Мы кастрировали свои теории согласно требованиям сиюминутной тактики. Не ведая сомнений, волюнтаристически заменили законы рынка и международной торговой связи субъективной государственной волей, искусственно созданными ценностями, и подчинили все интересам войны. А нас охотно копируют союзники – Но когда пирамида с жутким треском рухнет, я не хочу оказаться похороненным под ее обломками. Бергер сердито насупил брови и сжал в нитку тонкие губы. Приходится пережевывать и заставлять мальчишку глотать истины, давно ставшие для самого оберфюрера прописными. Однако иного выхода нет. Это надо сделать, чтобы он боялся будущего и искал спасения рука об руку с ним, Отто Бергером. В одиночку они тоже могут спастись, но это будет труднее. А старший брат Конрада живет в Соединенных Штатах, эмигрировав из Германии по воле своего хитроумного отца много лет назад. Он натурализовался, обзавелся семьей, оброс связями и даже пытался играть в политику. Об этом Оберфюреру прекрасно известно. Еще только собираясь породниться с родом фон Бютцевых, Он собрал о них всю информацию. Не исключено, что намечающийся в Италии развал видят и верхи Рейха, особенно в РСХ, но сознательно вводят в заблуждение фюрера, принося жертву на алтарь возможных будущих договоренностей с американцами и англичанами. Через Ватикан давно пытаются наладить контакты с разведками этих стран и здравомышлящими политиками, не желающими усиления коммунизма в Европе. Зная об этом, Бергер задумал свой ход – смертельно опасный в случае неудачи, но верный, пожалуй, даже единственно верный. Он слишком много успел спрятать в тайнике памяти, чтобы не найти общего языка с такими же профессиональными политическими разведчиками по другую сторону океана или канала. Сейчас надо поторопиться и опередить попытки договоренности верхов, иначе станет поздно, и они окажутся ненужными. Он и Конрад. Хотя фунт со своим лысым хитрым отцом выплывут. Но кто, подобно барону Мюнхгаузену, вытянет из болота Оберфюрера? Никто, кроме его самого. Пока американцы, англичане и русские союзники. Но что будет потом? Их сегодняшний союз противоестественен, а события нарастают со страшной скоростью, Время словно несется вскачь не успеешь оглянуться, как уже опоздал вскочить на подножку последнего вагона уходящего поезда. И «Если о ваших мыслях узнают», – прервав молчание, осторожно начал Конрад, – «то не может быть и речи о присвоении вам звания Фюрера, хотя вы его давно заслужили». «Мой мальчик», – доверительно обнял его за плечи Бергер. Сейчас не стоит стремиться к высоким званиям, особенно в СС. Я этого не делаю и тебе не советую. Чем выше звание, тем большему числу людей ты отдаешь приказы. И потом уже не сможешь сослаться, что сам являлся только простым исполнителем чужих приказов. Ясно? Придет время, когда с руководителей будут спрашивать за мира распоряжения, а победители зачастую не знают жалость. Особенно коммунисты. Они дошли до поворота аллеи. Здесь пригревало солнце, и дорожки были совсем сухие. Высоко поднимали свои вечно кроны сосны, темнели стволы старых лип, свечами мелькали среди них березы с черными отметинами времени на белых стволах. «Мы пытаемся заставить русских стать змеем, пожирающим самого себя», заметил Бергер. Но это временная цель, хотя и важная. Стоит подумать, серьезно подумать о том, как стать желанными гостями на Западе. «Вы полагаете?» «Я не полагаю», – желчно усмехнулся оберфюрер. «Я твердо уверен, что разведчик всегда должен иметь не один, а несколько запасных вариантов. На любой случай. Особенно, если он работает в политической разведки. Нам нужна, как никогда, крепкая мужская дружба и работа рука об руку. Работа на себя. «Каким временем мы располагаем?» – по деловому спросил Конрад. «И что надо сделать?» «И вот он понравился Бергеру. Значит, он не зря распинался, гуляя по аллеям. Парень не глуп, он понимает силу единения» особенно с родственником и коллегой по СД, тем более знающим о его грехах. Да что грехи? Оберфюрер специально пугнул его старой польской истории, чтобы втянуть его в водоворот новых событий, отрезать другому родственничку пути отступления. А когда тот, подтолкнутый Бергером, нырнет в омут опасной политической интриги, направленной на спасение их душ и тел, тем более будет вынуждена обеими руками держаться за оберфюрера, иначе смерть. Больше только приманка, но мальчик жадно заглотил ее. О провале той операции группенфюрер Этнер не знает. Он получил награду и пребывал в полной верности ее успешного проведения. Тем более, что 23 июня 41-го обрушилась на красных, как неожиданное извержение вулкана. Вот Бергер специально упомянул Этнера, обезопасив себя, чтобы у мальчишки вдруг не появилась шальная мысль проводить отсюда тело родственника в закрытом гробу, свалив все на партизан или подпольщиков. Все-таки Конрад обжился тут, подмял под себя людей с и полиции, да и опыт СД не проходит даром. Но теперь эта мысль у него не родится. Нет, не родится. Он уже думает о другом, о контакте с Западом. «У всех случаются удачи и неудачи», – спокойно заметил оберфюрер. «Ты можешь полностью положиться на меня, ведь я ни разу не подвел за прошедшие годы». Бюдсов кивнул. «Да, родственник действительно еще ни разу не подвел. Всегда находил ему теплые места, включал в операции на своей территории, за успешное завершение которых давали награды, уберег от Восточного фронта». Поддерживал дружеские деловые отношения с его отцом, старым фон Бютцевым. Конрад и сам задумывался над будущим. Поэтому слова Бергера нашли у него понимание. Но как придумал вывернуться старый лис? Пожалуй, цепившись за его хвост, есть возможность остаться целым и невредимым в неумолимо приближающейся месрубке катастрофы, военной и политической. «Все произойдет не завтра», – поворачивая к замку, тихо сказал Отто. У вас еще есть года три, максимум четыре. Но начинать надо сейчас. Ты должен написать письмо брату в Соединенные Штаты. Но это станет для нас концом, отшатнулся Бютцев. Все продумано, мой мальчик. Успокаивающе похлопал его по плечу Бергер. Никаких имен. Обращаешься, дорогой брат. Никаких подписей, никаких новостей семьи. Только как верительная грамота. Напишешь на немецком. «Как же письмо попадет за океан?» «Это моя забота», – прищурился оберфюрер. «Главное, чтобы попало в руки твоего брата. А ведь он и мне родственник». Бергер довольно засмеялся. «Значит, существует достаточно длинная цепочка», – протянул Конрад. «Риск слишком велик, дядя Отт. «Цепочка много короче, чем ты полагаешь», – самодовольно скинул подбородок Бергер. Ты меня недооцениваешь. Передавший письмо потом просто исчезнет, а на контакт выйду я сам. Есть возможность выбраться ненадолго в нейтральную страну и грех не использовать шанс. Текст я продумал и продиктую его тебе. Те, кому покажет письмо твой брат, поймут. А место и условия встречи нельзя же их доверять посланцу. И не доверим? Снова взял его под локоть Фюрер. Положись на старого дядю Отта, Пиши письмо, завершай операцию и жди перевода. Куда? Покосился на него Конрад. Подальше отсюда и поближе к западу. Но это тоже будет еще не завтра и даже не через месяц-другой. с терпения. В том, что мы делаем, торопливость не только неуместна, но и смертельно опасна. Явки под поля в городе... «Взяты под наблюдение?» «Да, группы захвата наготове ждут приказа». «Прекрасно. Это станет еще одним подарком нашим новым друзьям. А приказ я скоро дам, пока все идет как надо, и не станем торопить события, как бы нас ни подгоняли из Берлина. Пойдем время обедать, и что-то хочется выпить немного коньяка. Все-таки еще прохладно». Бергер зябко передернул плечами, Пора признать, что молодость давно прошла, разговор потребовал нервного напряжения, и даже удачное завершение беседы не заменит согревающие рюмки, восстанавливающие потраченные силы. С каждым годом приходится совершать все больше и больше насилия над собой, чтобы выдержать внутриведомственные интриги, негласные проверки благонадежности, войну, бомбежки, изматывающую работу мозга – лихорадочно ищущего решения задач, которые ставят группенфюрер Этнер и Рейхсфюрер, а еще надо и заботиться о себе. Нет, не о быте, с этим как раз нормально, а о будущем, и рисковать ради него. И неизвестно, когда более лихорадочно напрягается мозг, решая ведомственные задачи и зарабатывая очередную награду Этнеру, или когда работает на себя. Наверное, второе. Бютцев идет рядом молчаливый, задумчивый. Хорошо, что он задумался. Покосившись на своего ученика, Бергер понял. Тот сделает все, чтобы вылезти невредимым. Сейчас они вернутся в замок, выпьют по рюмке, снимут напряжение, поболтают о пустяках. Но в голове у Конрада занозой останется сидеть мысль о письме. К вечеру он должен полностью созреть и сродниться с ней, Тогда-то и надо продиктовать ему заранее продуманный текст.